«Когда? Вчера!» А вот вчера, когда мы утром кричали с ним в кабинете перед приездом на Щекино. Он в первый раз и совершенно уже ясно осмелился заговорить со мной об Анне Андревне. Я поднял руку, чтоб ударить его, но он вдруг встал и объявил мне, что я с ним солидарен, и чтобы я помнил, что я его участник и такой же мошенник, как он. Одним словом... Хоть не эти слова, но это мысль. Вздор какой! Но ведь это мечта! Нет, это не мечта. Он был у меня сегодня и я объяснил подробнее. Акции эти давно в ходу и еще будут пущены в ход, но, кажется, где-то уж начали попадаться. Конечно, я в стороне, но...